Труд всех без исключения перестанет быть печальной необходимостью и станет приносить радость. Вы, конечно, сразу подумаете, хлеб сам не родится. И значит, кто-то должен пахать землю, заниматься тяжелым крестьянским трудом – Но ну, а почему бы на самом деле не механизировать его? Портные и владельцы ресторанов, всегда готовые к вашим услугам, не возьмут с вас ни гроша. Впрочем, пока не ясно, как это все устроится». По-видимому, всеобщая благожелательность приведет к тому, что каждый будет считать своим долгом заботу об остальных. Так что не будет больше людей заброшенных и несчастных. Кто знает, быть может, благодаря непобедимому аналитическому методу нам удастся неограниченно продлить человеческую жизнь и избавить людей от страха смерти, как это, например, удалось сделать по отношению к дьяволу. И тогда мы, наконец, добьемся счастья, Вопреки смерти и дьяволу. Вот о чем велеречиво проповедуют философы, Нетерпеливо ожидая «Рэддунт Сатурния Регна, «Возвращение золотого века». Эти просвещенческие гимны, конечно, доходят до ушей обитателей Версальского эй И те, будучи вежливыми людьми и понимая счастье, как удовлетворение своих интересов, снисходительно отвечают, почему нет. Всегда бодрый старец Мурепа, -э занимающий пост премьер-министра, Любящий шутку и веселье человек, разумеется, не в состоянии омрачить царящий в обществе оптимизм. Да влеет везло бы его. Добрый старый весельчак, беспечно порхающий в обществе и отпускающий свои шуточки, он хорошо умеет всем угождать и держать нос по ветру. Скромный молодой король, обычно нерешительный и неразговорчивый, хотя и подверженный иногда вспышкам раздражения, удалился в свои апартаменты, где и занимается под руководством некоего Гомена. Придет день, когда он пожалеет, что связался с этим человеком, с лесарным искусством, то есть учится делать замки. Известно также, что он обладает некоторыми познаниями в географии и, кажется, умеет читать по-английски. Все-таки как неудачно складывается его судьба. Ведь, право же, он заслуживал лучшей участи, чем получить в качестве наставника этого участия, старого глупца Морепа. Но друзья и враги, роковые обстоятельства и его собственное я, кажется, всё соединилось таким образом, чтобы погубить его. Тем временем юная красавица-королева, приковывая к себе взоры, разгуливает по парадным покоям, как какая-нибудь сошедшая с неба богиня, которой нет дела ни до государства, ни до будущего, и которая, подобно богине, не испытывает страха перед ним». Вебер и Кампан живописали нам ее на фоне блистающих роскошью будуаров и королевских гобеленов, выходящей из ванны в пенюаре или одетой для больших и малых приемов, когда все светское общество подвострастно ожидало только ее взгляда. Знаешь ли ты, юная прелестница, что в будущем ожидает тебя?» «Посмотрите, как это чудесное видение, сказочная волшебница и в то же время земная женщина грациозно движется во всем своем великолепии, между тем, как мрачная бездна уже готова поглотить ее». Ее мягкое сердце сжимается при виде сирот или бесприданниц, и она усыновляет одних, дает приданное другим. Ей нравится помогать бедным. Конечно, не всем подряд, а лишь случайно подвернувшимся живописным нищим. И она делает этот обычай модным. Ведь, как мы уже говорили, Наступило царство благожелательности. Похоже, что в лице герцогини Полиньяк или принцессы Ламбаль она обрела своих лучших друзей. И вот после долгих семи лет у нее родилась дочь, а вскоре она родила королю наследника и может наконец сказать, что счастливо в браке. Вы спросите, где же события? Их нет. Их заменили благотворительные празднества, фэт де на которых произносят речи, награждают премиями, которые завершаются процессией торговок рыбой, колыбели дофина. В основном их заменил флирт со всеми его фазами, завязкой. Возникающим чувством, охлаждением и все завершающим разрывом. Упомянем еще снежные статуи королевы, воздвигаемые в суровые зимы бедняками в благодарность за топливо, которое она им дает». Упомянем также маскарады, спектакли, новое украшение малого Трианона, приобретение и переделку дворца в Сан-Клю» переезды из летней резиденции в зимнюю, упомянем ссоры и размолвки с сардинскими невестками, их, наконец-то, удалось выдать замуж, и незначительные вспышки ревности, легко гасимые благодаря придворному этикету. Одним словом, жизнь бурлит, Пенится и наполняет сердце беспечным весельем, как бокал шампанского. Месье, старший из братьев короля, выбивается из сил, стремясь быть остроумным, и считает себя приверженцем философии просвещения. Монсеньер Д'Артуа. Услышав от одной красавицы дерзость, сорвал с ее лица маску и вынужден был драться на дуэли, говорят, даже до пролития крови. Он придумал панталоны какого-то совершенно невообразимого фасона. Четверо здоровенных лакеев, утверждает Мерсье, который, по-видимому, был очевидцем этой процедуры, подняв его, осторожно опускали. Так, чтобы на панталонах не было ни малейшей складочки, а вечером процедура проделывалась в обратном порядке, разумеется, с несколько большими усилиями. Всего три дня понадобилось, чтобы его участь была решена, и ныне... Этот седой, дряхлый старик в одиночестве коротает время в Греце. Как все-таки бесцеремонно обращается с бедными смертными судьба?